Сражение за семафор 2 Контур-удар 18-19 сентября. Высказывание Гитлера относительно неспособности Красной Армии к ответным действиям стратегического характера от 12 сентября было верно, но лишь отчасти. Находившиеся на переформировании стрелковой дивизии и танковые корпуса – могли пойти в бой, в лучшем случае, в октябре. Однако очередное наступление экстрезервных армий под Сталинградом состоялось уже в середине сентября 1942 года. В своих мемуарах Жуков пишет о состоявшемся 12 сентября совещании в Кремле по Сталинградскому фронту, на котором присутствовал А.М. Василевский. Однако в записях в журнале посещений Сталина отсутствует отметка о каком-либо совещании с участием Жукова и Василевского 12 или даже 13 сентября. Первый раз за сентябрь их фамилии появляются в журнале только 27 сентября. Соответственно, разговоры об ином решении следует отнести к концу сентября. В начале сентября иного решения Проблемы не было даже в проекте. Решение проблемы советское командование на тот момент искало в плоскости улучшения качества подготовки очередного наступления. В процитированном выше докладе Жукова Сталину от 12 сентября указывалась дата нового наступления. Новую, новую операцию мы имеем в виду готовить на 17 сентября. Довольно долгая пауза была вызвана ожиданием прибытия новых соединений. На 12 сентября из состава четырех новых стрелковых дивизий прибыло по 5-6 эшелонов из 14-15 общего количества. 95-я стрелковая дивизия на 11 сентября вообще не грузилась и была еще в Можайске. Изменения претерпел не только наряд сил для контрудара. После неудачи в наступлении в начале сентября было принято решение перенести направление главного удара. Чтобы обойти уплотнившийся участок фронта, 1-я гвардейская армия была перегруппирована к западу от железной дороги, идущей через Котлубань на Гумрак. С одной стороны, задача армии КС Москаленко усложнилась. Требовалось пройти большее расстояние для соединения с войсками 62-й армии в Сталинграде. С другой стороны, была надежда на обход так и не пробитого в начале сентября фронта противника. Смена направления главного удара сопровождалась перераспределением сил между армиями. 1 гвардейская армия передавала часть соединений своим соседям. гвардейская 84-я, 87-я и 24-я стрелковой дивизии передавались 24-й армии. 41-я гвардейская стрелковая дивизия 66-й армии. На новом направлении наступления армии КС Москаленко передавались уже находившиеся в назначенной полосе 173-я, 207-я, 221-я, 292-я И 308 стрелковой дивизии. Они входили ранее в состав 24-й армии. Повысить ударные возможности Первой гвардейской армии должны были пребывающие по железной дороге 258-я, 292-я, 260-я, 273-я и 316-я дивизии. Это были свежие соединения высокой комплектности. Как мы видим, Сталин и Ставка не только теребили Жукова относительно необходимости нанесения контрудара. Для решения поставленных задач Верховное командование изыскивало и направляло на Сталинградский фронт боеспособные резервы. Из перечисленных соединений 260-я, 258-я и 273-я стрелковые дивизии были изъяты из состава Воронежского фронта. Сталин директивой ставки ВГК номер 17601 от 7 сентября приказал операцию Воронежского фронта временно отложить и увел из подчинения НФ в Тутина 4 полнокровные дивизии. Четвёртое соединение 233-я стрелковая дивизия 13.000 28 человек на 15 сентября, было передано соседней 24-й армии Сталинградского фронта. Новые игроки позволяли заново собрать таран для взлома вражеской обороны. Потрепанные 221-я и 207-я стрелковые дивизии, переданные из 24-й армии, выводились из первой линии во вторую. Также на новом направлении должны были действовать 4-я, 7-й и 16-й танковые корпуса, 3-я, 12-я и 148-я танковые бригады. В противоположность наступлению начала сентября первая гвардейская армия получила мощный артиллерийский кулак – 10 артполков усиления. Наиболее существенной прибавкой были гаубичные и пушечные полки. Армия получила 24 122-мм пушки, 40 122-мм гаубиц и 66 152-мм пушек гаубиц. Это уже было серьезное усиление. Большой шаг вперед в сравнении со всем тем, что делалось ранее. Также армия получила восемь гвардейских минометных полков и три дивизиона, то есть около сотни дивизионов боевых машин, реактивной артиллерии М8 и М13, преимущественно М13. С воздуха Первую гвардейскую армию прикрывали шесть артполков ПВО, по 12 37-миллиметровых пушек в каждой. Последние неудачи с контрударами конца августа и начала сентября, Сталин 9 сентября писал Жукову: Восстановление 4-го и 16-го танковых корпусов считаю нецелесообразным. Командиры танковых корпусов Павелкин и Мишулин не соответствуют своему назначению. Фактически два корпуса должны были быть расформированы в наказание за неудачу. Танковые бригады корпусов предлагалось использовать россыпью. Однако Жукову удалось уговорить Верховного Сохранить корпуса. И уже 11 сентября ставкой утверждается предложение Григория Константиновича об их восстановлении. Командиры корпусов были сменены. Вместо М.И. Повелкина командиром 16-го корпуса был назначен А.Г. Маслов. Вместо В.А. Повелкина. Мишулина, командиром 4-го танкового корпуса, стал хорошо себя показавший на должности командира 2-го танкового корпуса А.Г. Кравченко. Сменив гнев на милость, Сталин направил на пополнение танковых корпусов армии К.С. Москаленко 94 танка Т-34. Скорее всего, это уже были 34-ки новой серии с относительно просторными башнями-гайками. Седьмой танковый корпус ПА Ротмистрова расформировать не собирались. Седьмой танковый корпус ПА Ротмистрова расформировать не собирались. Он даже сохранил своего командира. Наличие танков в частях и соединениях первой гвардейской армии к 18 сентября 1942 -го года. Четвертый ТК. 11 КВ 38 Т34 31 Т60. Итого 80. Седьмой ТК. 12 КВ 36 Т34 45 Т60. Всего 93. 16 ТК. 11 КВ 22 Т34 37 Т60. Итого 70. 148 ТБР 8КВ 2Т34 14Т60. Всего 24. 12 ТБР 22Т34 13Т70. Всего 35. 3 ТБР 23Т34 15Т70. Всего 38. Всего 42 КВ, 143 Т-34, 28 Т-70, 127 Т-60, итого 340 танков. Советская историография изрядно набила оскомину с жалобами на долю легких и устаревших танков. Однако здесь нельзя обратить внимание на соотношение типов танков ударной группировки Сталинградского фронта. 46% численности танкового парка составляли легкие танки Т-60 и Т-70 с преобладанием Т-60. Ценность Т-60 в поединках с ПЗ-3 и ПЗ-4 образца сентября 1942 года была ничтожной. Кроме того, в запыленном воздухе отказывало и без того слабое вооружение т-60 В отчете о боевых действиях 45-й танковой бригады 4-го танкового корпуса отмечается 20 миллиметровая пушка, швак на танках Т-60 в большинстве случаев в бою не используется, так как после нескольких выстрелов выходит из строя. То есть есть танк Т-60 фактически становится пулеметной самоходкой, причем оснащенным всего одним пулеметом, с дисковым питанием. В такой конфигурации танк мог рассчитывать на успех разве что на полях Первой мировой в 1916-1918 годах. Первая гвардейская армия строилась для наступления в три эшелона. В первом эшелоне было пять стрелковых дивизий, три танковых бригады и танковый корпус 7 ТК. Во втором эшелоне было три стрелковых дивизии и танковый корпус 4 ТК. Наконец, в третьем эшелоне в резерве командующего армией были одна стрелковая дивизия и один танковый корпус 16 ТК. Перенос направления удара не означал пассивности остальных армий к северу и северо-западу от Сталинграда. 24 армия должна была наступать смежным с первым гвардейским армией флангом. Армия усиливалась в 233-й и 49-й стрелковой дивизиями, 246-й и 69-й танковыми бригадами. Последние были ее Ахиллесовой 5 -й. Бригады были достаточно слабы. 246-я танковая бригада насчитывала на 12 сентября 6 Т-34 и 7 Т-70. 69-я танковая бригада на ту же дату 4 Т-34 и 1 Т-70. Артиллерийский кулак армии Д. Т. Козлова был поскромнее, чем у КС Москаленко. Наступление 24-й армии должны были поддерживать шесть артполков усиления 30 152-мм пушек гаубиц 4 гвардейских минометных полка, около полусотни М8 и М13. Зенитные средства 24-й армии усиливались двумя артполками ПВО по 12 37 миллиметровых пушек каждый. С воздуха наступление Сталинградского фронта поддерживали 118 истребителей, 84 штурмовика и 21 бомбардировщик бомбардировщик 16-й воздушной армии. К сожалению, сохранилось не так много документов, показывающих механизм принятия решений. Поэтому довольно трудно идентифицировать авторство тех или иных решений. Однако в сентябре довольно четко просматривается последовательная накачка Сталинградского фронта тяжелой артиллерии. Процесс этот пошел с прибытием на фронт ГК Жукова. Ранее в излучении Дона такого не наблюдалось. Это позволяет связать эту накачку тяжелым орудиями ударных группировок с Жуковским решением, безусловно правильным и отвечающим обстановке. 15 сентября состоялся инструктаж командиров соединений. Проводившийся командующим Первой гвардейской армией КС Москаленко на совещании также присутствовал гк жуков он не был пассивным слушателем на этом совещании совместно с москаленко и маленковым жуков давал командирам дивизий советы по проведению грядущего наступления в период подготовки операции в штабе первой гвардейской армии был построен макет местности в полосе препятствующего наступления на этом макете командиром Москаленко ставил задачи командирам стрелковых дивизий и танковых корпусов утром 16 сентября. На этом мероприятии также присутствовал ГК Жуков. К новому сражению готовились не только советские войска, но и противник. Согласно донесению от 22:45 17 сентября, численность танкового парка танкового корпуса характеризовалась следующими цифрами. Численность бронетехники 14 ПЗК на 17 сентября 1942 года. 16 ТД. 8 ПЗ-3 Кроус, 50 ПЗ-3 Ланг, 2 ПЗ-4 Кроус, 10 ПЗ-4 Ланг, 6 САУ Мордер, всего танков и САУ 76. Шестидесятое МД, 7 ПЗ-2, 15 ПЗ-3 Ланг, 1 ПЗ-4 Кроуз, 4 ПЗ-4 Ланг, 9 САУ Мардер, всего танков и САУ 36. третья МД, 5 ПЗ-2, 27 ПЗ-3 Ланг, 4 ПЗ-4 кроус 7 ПЗ-4 Ланг. 5 САУ «Мардер». Всего танков и САУ – 48. С целью повышения оборонительных возможностей незадолго до начала очередного советского наступления 8-й армейский корпус передали 177-й дивизион штурмовых орудий. 10 Стуг-3 «Ланг» и 4 Стуг-3 «Краус», боеготовыми на 16 сентября. Кроме того, именно здесь, на обороне наземного моста, немцами были задействованы самые мощные на восточном фронте истребители танков 521 батальона. Они также были подчинены восьмому армейскому корпусу. Помимо танков соединения 14-го танкового и 8-го армейского корпусов, обладали сильной пехотой. В 16 танковой дивизии было пять батальонов прихоты средней численности, шесть легких и две тяжелых гаубичных батареи. Под стать 16 танковой дивизии были другие соединения, оборонявшие наземный мост. В третьей моторизованной дивизии было пять батальонов средней численности. В 60 моторизованной дивизии семь батальонов средней численности. В 76-й и 305-й пехотных дивизиях было по 9 батальонов средней численности. Такое количество пехоты было рекордным показателем среди соединений 6-й армии на подступах к Сталинграду. Так, в дивизиях 51-го армейского корпуса от 6 до 8 батальонов, причем в 8 батальонной дивизии 71-я ПД, Все они 14 сентября были в состоянии свач, то есть слабые. Вообще, к сентябрю 1942 года 9-батальонная пехотная дивизия на Восточном фронте была уже относительно редкой птицей. Вследствие потерь все больше соединений переходили на 6-батальонную организацию, то есть три полка по два батальона. Осенью 1943 года Эта практика закреплена в штате. Но в сентябре 1942 года на наземный мост Паульс поставил девятибатальонные дивизионы-динозавры, близкие родственники тех тираннозавров, что поглотили советские механизированные корпуса летом 1941 года. Печатью исключительности были отмечены и другие соединения вермахта стоявшие на защите наземного моста. Несмотря на то, что по штату моторизованные дивизии вермахта были слабее пехотных, 60-я моторизованная дивизия с ее семью батальонами средней численности крыла многие пехотные дивизии 6-й армии. Например, 389-я пехотная дивизия 51-го армейского корпуса имела всего 6 батальонов, из которых два были в состоянии слабый Так же, как и в случае с танками в 16 танковой дивизии, 60 моторизованная дивизия превышала штат. Штаб Паульса сделал вполне однозначный выбор в распределении сил. Лучшие соединения стали на защиту наземного моста, а худшие отправились штурмовать Сталинград. Однако для штурма города Сталинграда требовалась артиллерия, и Паульс вынужден был изъять из состава 14-го танкового корпуса два дивизиона 210-миллиметровых гаубиц, которые у него были в начале сражения за семафор. Корпусу остались подчинены 10-сантиметровые пушки и 150-миллиметровые гаубицы. Достаточно сильная артиллерия на тот момент была в распоряжении 8-го армейского корпуса. Дивизион 210 миллиметровых гаубиц и два дивизиона 10-сантиметровых пушек без одной батареи. Ударная группировка Сталинградского фронта, которой предстояло сломить сопротивление стоявшего фронтом на север наземного моста, По своей численности была вполне соразмерно поставленной задачи только в составе первой гвардейской армии насчитывалось 123 тысячи восемьсот восемьдесят два человека наносившая удар смежным с первой гвардейской армией флангом 24 армия насчитывала на 10 сентября 54 тысячи 500 человек для понимания действительной роли сражения в степи между Доном и Волгой достаточно сравнить эти цифры с численностью 62-й армии в самом Сталинграде. На 13 сентября 1942 года 62-я армия насчитывала 54 тысячи человек. Более чем в два раза меньше, чем 1-я гвардейская армия. И более чем в три раза меньше, чем 1-я гвардейская армия. И 24 армия наступление сталинградского фронта было обильно поддержкой техникой В составе первой гвардейской армии было 611 орудий и 1 тысяча девятьсот пятьдесят шесть минометов соответственно на направлении главного удара армии на один километр фронта приходились 71 орудие 194 миномета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 сказать, что на направлении главного удара фронта в полосе первой гвардейской армии события развивались драматично, значит не сказать ничего. Здесь наступали 308я и 316я стрелковые дивизии при поддержке седьмого танкового корпуса ПА ротмистрова. 62я танковая бригада наступала совместно с 308й стрелковой дивизией. 87-я танковая бригада с 316-й стрелковой дивизии третья гвардейская тяжелая танковая бригада составляла второй эшелон корпуса. В первые часы наступления корпусу Ротмистрова удалось пробиться довольно глубоко в оборону противника. За счет ввода в бой из резерва третьей гвардейской танковой бригады Седьмым танковым корпусом совместно с пехотой была занята господствующая над местностью высота 154 и 2. Однако, перевалив за цепочку высот в районе высоты 154 и 2, бригады корпуса ПА ротмистрова оторвались от пехоты и артиллерии. Пехота была прижата к земле огнем противника и авиаударами, что было гораздо хуже Успех пока ограничивался вклиниванием в немецкую оборону танкового корпуса и двух стрелковых дивизий. Наступавшие справа 292-я стрелковая дивизия и 12-я танковая бригада продвижения не имели. Как указывалось в отчете 12-й танковой бригады, по достижении танками балки Воронья, боевые порядки бригады подверглись сильному огню. И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 Командир танка Т-70 12 танковой бригады лейтенант Б.В. Немов вспоминал «Грохот артиллерии, взрывы снарядов или авиабомб со всех сторон. Треск ружейно-пулеметного огня. Многие черные столбы дыма, поднимающиеся к небу. Это горели наши танки. Дымы эти были и очень далеко и неподалеку. Метрах в трехстах горел Т-34 огромным костром. В небе было множество самолетов и наших, и немецких. Шли воздушные бои, и за день несколько самолетов упали на землю. Права фланговые 173-я и 258-я стрелковой дивизии первой гвардейской армии также не смогли преодолеть цепочку высот к югу от котлубани. Наступавшая слева 233-я стрелковая дивизия 24-й армии продвинулась незначительно. Узкий фронт прорыва ограничивал пространство для маневра и подставлял на наступающей части под огонь с флангов. В связи с этим, позволю себе процитировать, ЖБД 6-й армии, в которой уже в 8.30 утра обстановка была обрисована следующим образом. Ожидавшееся вражеское наступление с целью облегчить положение Сталинграда из района по обе стороны станции Котлубань началось после мощной артиллерийской и авиационной подготовки. Оно привело к довольно глубокому, но узкому прорыву танков и пехоты на границе между 14-м ТК и 8-ой АК. Контрмеры 14-й АК, 8-ой и частей 389-ой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 К началу наступления в бригаде было 13 Т-34 и 18 Т-60. Соответственно, из числа танков Т-34, участвовавших в атаке, шесть машин были потеряны в бою за высоту и 154,2, а остальные прорвались в хутор Бородкин. Отставание пехоты не позволило закрепить первоначальный успех. Прорвавшиеся в хутор машины были контр противником и сожжены. Только некоторые члены экипажей вернулись обратно. В итоге потери 62 танковой бригады за день составили В итоге потери 62 танковой бригады за день составили 11 Т-34 и 14 Т-60 сожженными, 2 Т-34 и 1 Т-60 подбитыми.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 ограничивший маршрут продвижения дефиле у железной дороги в направлении разъезда Конный. Стоять и размышлять было некогда. Справа через овраг из хутора Новая Надежда были противотанковые пушки. Единственной дверцей в глубину обороны противника казался разъезд Конный, тот самый, что пытался отбить двадцать третий танковый корпус. В неё незамедлительно постучались.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 В захвате высоты 154,2. При небольшой глубине обороны вклинивание советских танков до разъезда конной создавало кризис в обороне наземного моста. В дневном донесении шестой армии за 18 сентября мы находим драматическое описание ситуации в 14-м танковом корпусе. В 6 утра врагу удалось вклиниться на участке Северного фронта. 60-й моторизованной дивизии с обеих сторон пункта 414 в сторону юга, где он затем проник в район пункта 427 из западнее него, где расположены командный пункт дивизии. Главным перевязочный главный перевязочный пункт и большинство тылов при взаимодействии личного состава штаба дивизии и батальона связи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 Майер. Обеими боевыми группами во взаимодействии с подразделениями обеспечения 295-й пехотной дивизии была занята опорная позиция на линии овраг северо-восточный пункта 427. Автодорога юго-западнее от него вплоть до оврага Безымянка. Большая рассошка. Полковник макс штиотта был командующим инженерными войсками 6-й армии. В его боевую группу были включены саперный батальон, дорожно-строительный батальон, дивизион тяжелых гаубиц, батарея «Мортер», дивизион «Зениток» и мелкие части. Однако последнее слово в сражении 18 сентября еще не было сказано. В распоряжении советского командования еще оставались силы, который предполагалось использовать как эшелон развития успеха. В 10.30 начальник штаба первой гвардейской армии приказывает 4 танковому корпусу приступить к выполнению задачи. Корпус должен был совместно с 207-й и 221-й стрелковыми дивизиями 4789 и 5724 человека на 15 сентября соответственно пройти через боевые порядки первого эшелона армии и атаковать в направлении Гумрака. Формально 4 танковый корпус выводился в прорыв шириной 4 км, пробитый 308-й и 316-й стрелковыми дивизиями. Уже в 12.00 45-я и 102-я танковые бригады корпуса подошли к захваченным первым эшелоном позициям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 остановочного пункта 564-й километр. Он вышел к надежде. Основная масса танков 14 ТК подходит с востока и юго-востока. Истребители танков и штурмовые орудия 8-го АК с запада. Как следует, из более поздних записей к месту прорыва резервы прибыли как раз около полудня.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 Были сразу же подожжены четыре танка. Четыре запылавших танка огонь противотанковых пушек вызывали некоторое замешательство танкистов. Но оно было преодолено. И танки пошли вперед, выходя из секторов обстрела орудий противника. Следующей неприятностью стал огонь слева, со стороны железной дороги. Шесть немецких танков стояли в засаде, за эшелоном и били из-за обгоревших вагонов. Еще пять танков 102-й танковой бригады вышли из строя. Препятствиями для прорыва дальше на юг стали хутор Бородкин и прикрытый противотанковыми пушками «Овраг». То есть бригада встретила те же препятствия, что и танки 7-го танкового корпуса несколькими часами ранее. В Бородкине было потеряно еще два танка, уничтожение три противотанковых пушки и захвачено две штабных машины. Продефилировать мимо противотанковых пушек у «Оврага» не удалось. Все вышедшие к нему танки были перебиты. Здесь следует сказать, что из 28 Т-34, 6 Т-70 и 6 Т-60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 Постепенно ее силы таяли. Потери Третьей гвардейской танковой бригады за день составили 7 КВ и 3 Т-60 сожженными, 7 КВ и 3 Т-60 подбитыми. К вечеру высота 154 и 2 была отбита противником. Попытки отбросить советские части на исходные позиции успеха не имели. Их отразили 45-я и 121-я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 были поистине разрушительными для танковых соединений первой гвардейской армии. Танки 7-го танкового корпуса были практически выкашены. В 102-й танковой бригаде 4-го танкового корпуса из 20 участвовавших в бою Т-34 сгорело 14. Два пропали без вести, два были подбиты. Из трех Т-70 сгорел один. АТ-60 были сожжены все. Офицер Генерального штаба при 7-м танковом корпусе майор Матусевич писал, «Можно безошибочно констатировать, что указанное наступление было сорвано авиацией противника. 16-я воздушная армия 18 сентября произвела всего 363 самолетно-вылета». Немецкий ВВС в тот же день, по данным советских постов ВНОС, около 2000 самолетов вылетов. В ЖБД 6-й армии действительно отмечается высокая интенсивность использования ВВС. 8-й авиакорпус направил все свои силы на эффективные безостановочные действия против вклинивавшегося противника в Междуречии, волги и дона 875 наших самолетов сбросили 395 тонн бомб всех калибров. Помимо авиации, немалый вклад внесла немецкая артиллерия. По данным о расходе боеприпасов 14-м танковым корпусом, к сожалению, неполные нет расхода 60 МД, без нее за корпусом числился всего 40 тонн. Однако известно, что 8 АК За 18 сентября расстреляла 170 тонн боеприпасов в том числе 254 210 миллиметровых 518 10 сантиметровых к 18 и 247 150 миллиметровым сх 18 выстрелов избежать смертоносных ударов с воздуха и огня тяжелой артиллерии можно было бы при максимальном сближении с противником. Залегшая на безопасном удалении от немецких позиций пехота становилась сидячей уткой для авиации и артиллерии противника. Прорывавшиеся в глубину обороны без пехоты танковой бригады были контратакованы танками противника и сожжены. Самым неприятным было то, что потери не искупались даже удержанием в своих руках начального успеха. Одним из важнейших тактических навыков в наступлении было закрепление захваченных в ходе наступления позиций. В отчете по боевым действиям первой гвардейской армии мы находим такие строки. 18 сентября. 316-й СТ и 7-й ТК после прорыва обороны немцев овладели господствующей высотой и 154,2 в полосе наступления армии, но не закрепили ее за собой, не подтянули резервы, огневые средства и не организовали закрепительных отрядов, что дало возможность противнику контратакой атакой себе эту высоту во второй половине 18 сентября. Следует отметить, что опыт закрепления захваченных позиций у Красной армии уже имелся. В присланной Жуковым памятке этот момент оговаривается особо. Для закрепления захваченных опорных пунктов в каждой армии были выделены отряды закрепления в составе роты «Сапер», со средствами заграждений и пехотой от роты до батальона и по два-три отремонтированных трофейных танках По такому же принципу действовали немецкие штурмовые группы Первой мировой войны. Они также несли с собой в наступление колючую проволоку и после захвата траншей наскоро строили заграждения на подступах к свежезанятым окопам противника которых еще не остыли убитые защитники инцидент с потерей высоты 154 и 2 заставил жукова еще раз обратить внимание на практику закрепления захваченных рубежей в адрес командующего сталинградским фронтом командующих армиями командиров дивизий корпусов и бригад был направлен приказ за подписями жукова и маленкова В результате непринятия мер по закреплению вечером 18 сентября высота 154,2 была сдана противнику. Это не первый случай, когда части Сталинградского фронта с большими жертвами овладевают тактически выгодными пунктами, но потом не закрепляют за собой захваченного объекта, не организуют на нем хорошей системы артиллерийского огня, не подготавливают танки, и не организовывают управление, в результате чего дают возможность противнику вновь выбивать наши части из захваченных пунктов. Считаю, что такое отношение командиров к своим обязанностям по закреплению захваченных у противника объектов и рубежей равносильно преступлению. На следующий день 19 сентября Первая гвардейская армия попыталась возобновить наступление. Танки поддерживали атаку огнем с места. Накал борьбы существенно снизился. В немецком дневном донесении эти атаки против частей, оборонявших наземный мост, оценивались как несколько бесвязных сильных ударов разведки. Основной причиной резкого снижения ударных возможностей Северной ударной группировки Сталинградского фронта стало выбивание танков. Расход боеприпасов 14 ПЗК и 8 АК заметно снизился, но все равно оставался на достаточно высокой отметке. За 19 сентября первый расстрелял 200 тонн, второй 161 тонну. Безжалостное прореживание лёгких танков в наступлении 1 гвардейской армии 18-19 сентября было предсказуемым. В 148 танковой бригаде после одного дня боя 18 сентября от 8 КВ-2 Т-34 и 14 Т-60 осталось 3 КВ и 5 Т-60. В 3 танковой бригаде от 23 Т-34 и 15 Т-70 осталось 18 Т-34 и 4 Т-70. Состояние танкового парка частей и соединений 1-й гвардейской армии к 18:00 20 сентября 1942 года. 16 ТК, 13 КВ, 37 Т-34, 36 Т-60. Всего 86. 7 ТК, 3 КВ, 32 Т-34. 8 Т60 всего 43. 4 ТК 6 кВ 14 Т34 11 Т70 10 Т60 итого 41. 148 ТБР 1 кВ 4 Т60 всего 5. 3 ТБР 2 Т-34, 2 Т-70. Всего 4. 12 ТБР. 2 Т-34, 2 Т-70. Всего 4. Таким образом, от 340 танков, которые имелись к началу наступления, к 20-21 сентября, осталось 183 боеготовых танка, с учетом пополнения. Еще некоторое количество боевых машин могло быть отремонтировано. В отличие от маневренных сражений в позиционных боях, ремонтный фонд чаще всего не терялся, и вытащенные из поля боя танки могли быть восстановлены. Изматывающие позиционные сражения сказывались не только на танковом парке. потери личного состава трех армий Сталинградского фронта также были довольно высокими. Потери личного состава наносившей контрудар армии Сталинградского фронта за период с 1 по 20 сентября 1942 года. Первая гвардейская армия убито 7726 ранено 26617 пропало без вести 1267, по другим причинам 196, итого 35806 человек. 24-я армия убита 5747 человек Ранено 20 тысяч без вести 6 человек по другим причинам 67 того тридцать тысячи человек 66 армия три двести ранено 13 тысяч двести без вести 3798. по другим причинам 245. пять того 20 тысяч человек всего убито шестнадцать 710 человек ранено, 59.803 человек пропало без вести 11 11.694 человека по другим причинам 508 человек итого 88.715 человек вместе с тем нельзя не отметить, что позиционные сражения, несмотря на всю их напряжённость, И кровавость не идут ни в какое сравнение с катастрофами маневренных боев. В маневренной фазе сражения от резких телодвижений немецких танковых и армейских корпусов от свежей стрелковой дивизии могли за неделю остаться жалкие ошметки – 700-1500 человек. Хотя темпы снижения численности соединений все равно впечатляют. На 15 сентября 1942 года 308-я стрелковая дивизия насчитывала 8671 человек. 316-я стрелковая дивизия – 10495 человек. Нанесенный в период 18-19 сентября контрудар Сразу же вывел оба соединения из числа удовлетворительно укомплектованных. Соответственно, на 20 сентября 1942 года в составе 308-й стрелковой дивизии насчитывалось 4467 человек, а в составе 316-й стрелковой дивизии 4941 человек. Однако выгорание дотла как это было с 62-й и 4-й танковыми армиями в излучении Дона, все же не было. Кроме того, значительная доля потерь в позиционных боях падала не на пропавших без вести, а на раненых, эвакуируемых в тыл. После неудачного наступления 18-19 сентября и в Сталин директивой ставки ВГК номер 170-619 Рекомендует ГК Жукову перенести направление удара. Мне кажется, что вам следовало бы главный удар перенести с направления Кузьмичи в район между высотами 137-128,9 в 6-8 километрах северо-восточнее Кузьмичи. Это дало бы вам возможность соединиться со сталинградцами, окружить группу противника на западном берегу Волги и освободить шестьдесят шестую армию для активных действий в сторону Сталинграда. Для этого можно было бы усилить правый фланг Малиновского тремя дивизиями, тремя танковыми бригадами за счёт первой гвардейской и двадцать четвёртой армии а в районах действий 24-й и 1 гвардейской армии перейти на активную оборону. Чтобы оборона на фронте этих армий была прочная, следовало бы взять сюда 2-3 резервные дивизии от 63-й и 21-й армии. Это тем более возможно, что противник с района 63-й и 21-й армии уже снял часть своих войск и перебросил под Сталинград, оставив там ниточку для румынских и итальянских частей, неспособных на активные операции. Быстрое соединение северной группы со сталинградскими войсками является условием, без которого вся ваша операция может стать безуспешной. В середине сентября острие удара смещается на запад. К 17 сентября ось удара смещалась на запад. Теперь и В Сталиным было предложено перенести его на восток. Сказано сделано. Седьмой танковый корпус был сосредоточен в полосе 66-й армии РЯ Малиновского. Теперь ему предстояло действовать во взаимодействии с 64-й и 99-й стрелковыми дивизиями. 7148 человек и 8531 человек на 20 сентября соответственно. В двухбригадном составе. Сводная 87-я танковая бригада корпуса насчитывала 24 Т-34 и 15 Т-60, а приданная 58-я танковая бригада и еще 43 машины. Вопросы взаимодействия с пехотой и артиллерией были отработаны самым тщательным образом. Командир 99-й стрелковой дивизии на каждый танковый батальон выделил в качестве танкового десанта две стрелковые роты. Помимо смещения направления удара, было решено начинать наступление за полтора часа до наступления темноты в 18:00 24 сентября после тридцатиминутной артподготовки наступление началось. Две бригады 7-го танкового корпуса двинулись в атаку и вскоре прорвали передний край обороны противника. Пехота под воздействием артиллерийского именно мётного огня немцев снизила темп наступления и далеко отстала от стола танков. Танковые десанты спешились при подходе к переднему краю противника, и связь с ними была потеряна. Несмотря на наступление темноты, препятствующей действиям смертоносной авиации немцев, пехота за танками не пошла. Отдельные танки, прорвавшиеся в глубину обороны, были сожжены. Несколько танков потеряли ориентировку в темноте и вышли в Акатовку где захватили штабную машину и возвратились на исходные позиции. С утра 25 сентября наступление было возобновлено, но успеха не имело. Впрочем, контратаки немцев с целью восстановить положение также были отражены. За два дня из 89 танков корпуса Ротмистрова, участвовавших в бою, вышло из строя 75 танков. В том числе 29 танков были потеряны безвозвратно. Танки, являвшиеся основной ударной силой контрударов, были выбиты и наступательный порыв иссяк. Несмотря на указания Верховного и нанесение по ним удара в полосе 66-й армии, крупное наступление было предпринято со смещением оси главного удара на запад. Г.К. Жуков и А.И. ерёменко не следовали буквально Советам Верховного, поскольку имели свое мнение относительно перспективных направлений. К ситуации очень точно подходит известная поговорка «А Васька слушает, да ест». К операции привлекались войска 1-й гвардейской и 24-й армии. Если быть точным, то наступление в полосе этих армий не останавливалось с 18 по 19 сентября. В частности, ночь на 21 сентября была использована для атаки под покровом темноты. Поскольку танковые части армии понесли большие потери в танках, на фронт была подтянута находившаяся после июльских боев на формировании 91-я танковая бригада. В первой гвардейской армии к новому наступлению привлекались 173-я, 273-я и 258-я стрелковые дивизии, отдельные танковые бригады, 16-й танковый корпус. Последний предлагалось вводить в прорыв после взлома обороны пехотой. В составе корпуса на 22 сентября насчитывалось 4519 человек личного состава И 87 танков – 14 КВ, 42 Т-34, 31 Т-60. Помимо эшелона развития успеха, каждая из участвующих в наступлении дивизий поддерживалась одной танковой бригадой из числа имевшихся россыпью. Это были, соответственно, 148-я, 3-я и 12-я танковые бригады. Стрелковые соединения 1-й гвардейской и 24-й армий были уже изрядно потрепаны. Надежду на успех предприятие давала убежденность, что немецкие части также понесли большие потери под ударами танков и артиллерии в предыдущих контрударах. Однако группировка противника также претерпела изменения. Из состава штурмующих Сталинград войск была изъята сотая егерская дивизия и введена в состав восьмого армейского корпуса. В ее составе были четыре полнокровных немецких батальона и один полнокровный хорватский. Дальнейшее развитие событий было вполне типичным для контрударов Сталинградского фронта. 16-й танковый корпус был введен во второй половине дня 23 сентября, но не в прорыв, а в бой. Пехота продвигалась медленно и фронт прорван не был. Противником была потеряна первая гряда высот и 1072 но рубежом упорного сопротивления стала вторая, немного выше высоты 130,1 и 130,4. Весь день 24 сентября шел бой за высоту 130,4. Танки прорывались вперед, уничтожали огнем и гусеницами узлы сопротивления противника. Однако пехота прижималась к земле огнем и продвигалась крайне медленно. Как было позднее сказано в отчете командования 16-го танкового корпуса, взаимодействующие части 273-й СТ Ожидая полного уничтожения танками противника в районе высот, вперед не продвигались и танкового успеха не закрепляли. Между тем, танковый парк корпуса постепенно таял. За 24 сентября 16-й танковый корпус потерял 11 КВ и 28 Т-34, а к исходу 25 сентября в строю осталось всего 3 34 и 11 Т-60. За гряду высот немцы держались зубами, прежде всего, потому что местность обеспечивала им выгодные оборонительные позиции. Уже цитировавшийся высший полковник Динглер в пересказе мелентина так описывает немецкую тактику. Мы пришли также к выводу, что нецелесообразно оборудовать позиции на передних скатах поскольку их нельзя было оборонять от танковых атак. Не следует забывать, что основу нашей противотанковой обороны составляли танки, и мы сосредотачивали все танки в низинах непосредственно у переднего края. С этих позиций они легко могли поражать русские танки, как только те достигали гребня высоты. В то же время наши танки были в состоянии оказать поддержку пехоте, обороняющейся на обратных скатах, при отражении танковых атак русских. Эффективность нашей тактики доказывается тем фактом, что за два месяца боев наша дивизия вывела из строя свыше 200 русских танков. Соответственно, оказавшиеся на южных скатах высот танки советских бригад и корпусов поражались занимавшими позиции у основания высот немецкими танками. В течение 25, 26 и 27 сентября части первой гвардейской армии ежедневно вели наступательные действия, неоднократно принимали ночные атаки, но сломить сопротивление противника не смогли. За эти дни боев дивизии армии КС «Москаленко» смогли продвинуться всего на 300-800 метров. Потери в контрударах 20-26 сентября были ниже, чем в первые две декады сентября. Потери личного состава, наносивших контрудар армии Сталинградского фронта за период с 20 по 26 сентября 1942 года. 1 гвардейская армия. Убито 2009 человек. Ранено 7097. Пропало без вести 1320. По другим причинам 186. Итого 10612 человек. 24-я армия. Убито 1181. Ранено 4700. Пропало без вести 405 по другим причинам 19 из того 6305 человек. 66-я армия убита 432, ранена 1273, пропала без вести 99 по другим причинам 17 из того 1821 человек. Всего убита – 3622, ранено 1370 Пропала без вести 1824, по другим причинам 222, итого 18738 человек. Хорошо видно, что основную тяжесть контрудара продолжение несла на себе первая гвардейская армия К.С. Масколенко, действовавшая на вспомогательном направлении 66-я армия понесла незначительные потери. Не следует думать, что противнику успех в обороне достался легко. На 28 сентября в составе 76-й пехотной дивизии было 95 батальонов. Из них два в средней численности, а семь слабые. Битву она начинала двумя неделями ранее с девятью батальонами средней численности моторизованная дивизия на 28 сентября насчитывала 7 мотопехотных батальонов. Из них 4 в средней численности, 2 слабых и 1 истощенный. Саперный батальон соединения также проходил как истощенный. Сражение 60-я моторизованная дивизия начинала со всеми мотопехотными батальонами в средней Радикально изменилась в худшую сторону. Позиционное сражение к северу от Сталинграда постепенно затихало. Но одна из последних вспышек активности все же заслуживает того, чтобы ее осветить. Вечером 27 сентября в адрес командующего 24-й армии Д.Т. Козлова была направлена бумага с грифом «Особой важности» подписанная А.И. Еременко. Командующий фронтом приказывал провести перегруппировку, принять войска от 66-й армии и 30 сентября перейти в наступление на Орловку. Приказ этот был, очевидно, связан с началом очередного штурма Сталинграда немцами. Для нового наступления 24-й армии передавались две свежие танковые бригады. 241 23 МЗ Ли и 25 МЗ Стюарт и 167 29 МК3 Валентайн и 21 Т70 По указанию командования фронта штаб 24-й армии разработал наступательную операцию ограниченных масштабов предлагалось нанести удар левым флангом армии с целью в течение двух дней прогрызть фронт противника и на третий день соединиться с войсками юго-восточного фронта обороняющими сталинград три стрелковые дивизии и две танковые бригады составляли эшелон прорыва танки двух приданных бригад Планировалось использовать для непосредственной поддержки пехоты 343-й и 116-й стрелковых дивизий, 6540 и 4950 человек на 29 сентября 1942 года соответственно. Начало наступления было назначено на 4 утра 30 сентября. Развитие событий с началом наступления было в целом достаточно типичным для этого направления. Под шквальным огнем пехота от танков отстала и продвижения не имела. Танковый десант спешился. Это неудивительно. Расход боеприпасов четырнадцатым корпусом за 30 сентября был сравним с самым напряженными днями сражения за семафор. И составил 198 Вон. Быстро вырвавшись вперед, танки скрылись за гребнем высот и вышли из поля зрения. Радиосвязь с бригадами поддерживалась до 11:30 30 сентября. Последующие попытки восстановить связь с прорвавшимися в глубину обороны танками продолжалась до конца следующего дня, но никаких результатов не дали. Всполя боя вернулись по два танка в бригаде. И по одной машине бригады эвакуировали. Судьба остальных машин тогда осталась неизвестной. Немецкие документы позволяют пролить свет на судьбу полученных по ленд-лизингу и в одночастие исчезнувших Ли, Стюартов и Валентайнов. В ЖБД 6-й армии отмечалось, что наступление было отбито силами 3-й моторизованной дивизии. 60 советских танков оказалось подбито уже за линией обороны соединения. Согласно донесению 14 корпуса за 30 сентября всего было уничтожено 24 советских и 100 не танков, распределившихся по типам следующим образом: 2 Т-34, 3 Т-60, 19 Т-70, 8 МЗ генерал Ли 47 МЗ «Стюарт» и 24 «Валентайна». Немцы отмечали и англоязычные таблички и сопроводительные документы в танках. В третьей моторизованной дивизии на 29 сентября насчитывалось 6 ПЗ-2, 10 ПЗ-3 «Лэнг», 4 ПЗ-4 «Круз», 4 ПЗ-4 «Ланг» к вечеру 30 сентября Дивизия недосчиталась всего 1 ПЗ-2, 1 ПЗ-3 Ланг и 1 ПЗ-4 Ланг. В дневном донесении 6-й армии за 27 сентября бои на наземном мосту оценивались как тяжелые. В 8-й армейском корпусе южнее Котлубани 76-я ПД отбила в ходе тяжелых боев 4 вражеские пехотно-танковые атаки проводившиеся с промежутком в 1-2 часа. Во время одной из очередных атак русскими Во время одной из очередных атак русским удалось вклиниться в позиции балки Б тонкая. Целый день 28 сентября шел ожесточенный бой, в котором все атаки советских войск были отражены противником. Об интенсивности боевых действий красноречиво свидетельствуют потери. С 26 по 30 сентября все армии Сталинградского фронта потеряли 3767 человек убитыми, 10217 ранеными, 878 пропавшими без вести и 1311 по другим причинам, а всего 16174 человек. В абсолютных цифрах потери противника характеризовались следующими цифрами. Потери соединений 6-й армии, участвовавших в обороне Назимного моста с 1 по 30 сентября 1942 года. Управление 14-м ТК. Убитые 54, раненые 100, пропавшие без вести 1. Всего 155. 16-я ТД. Убитые. 481. Раненые. 1513. Пропавшие без вести. 88. Заболевшие. 69. Всего 2151. 3-я МД. Убитые. 395. Раненые. 1217. Пропавшие без вести. 35. Заболевшие. 300. Всего. 1 947. 60-е МД. Убитые. 600. Раненые. 1 879. Пропавшие без вести. 42. Заболевшие. 295. Всего. 2 816. Управление 8-го АК. Убитые. 34. Раненые. 128 пропавшие без вести 1, заболевшие 53, всего 216. 76 ПД. Убитые 419, раненые 2435, пропавшие без вести 44, больные 72, всего 2970. Всего убитых 1 тысяча 983, раненых 7 тысяч 272, пропавших без вести 217, заболевшие 789, всего 10 тысяч 255. Эти данные не включают потери отрядов, так или иначе использовавшихся в борьбе за наземный мост. например, частей 389-й пехотной дивизии. Подсчет потерь по таким эпизодам крайне затруднен. Однако вряд ли эти данные кардинально изменят общую картину. Сравнение приведенных данных с советскими потерями на этом участке фронта производит, конечно, угнетающее впечатление. Соотношение безвозвратных потерь сторон – Стражение за семафор составляет 1 к 15. Следует подчеркнуть, что сравнение людских потерь само по себе не является показателем качеств солдат сторон. Самым страшным врагом солдат и офицеров резервных армий были немецкие артиллеристы, обрушавшие шквал огня на боевые порядки наступающих соединений. К северу от Сталинграда ситуация была гораздо хуже, чем под Ржевом. На Западном фронте наступающие части хотя бы поддерживались артиллерией. До 305 миллиметровых калибра включительно. ГК Жуков в своих воспоминаниях довольно точно определил причины неудач советских наступлений. Помимо общих для Красной Армии 1942 года проблем. Заняв ряд командных высот, он, противник, имеет дальнее артиллерийское наблюдение и может во всех направлениях маневрировать огнем. Кроме того, у противника есть возможность вести дальний артиллерийский огонь и из района Кузьмичи, акатовка совхоз «Опытное поле». При этих условиях 24-е. 1 гвардейская и 66-я армии Сталинградского фронта прорвать фронт обороны противника не могут. Действительно, фронт обороны наземного моста был сравнительно узок, а 6-я армия располагала большим количеством мощных и дальнобойных орудий – 10-сантиметровых К-18, 21-сантиметр Мерсер способных поражать огнем практически любой угрожаемый участок. Артиллерия оставалась богом войны и решала судьбы сражений. Цепочка контрударов к северу от Сталинграда, проводившаяся с конца августа 1942 года, несмотря на крупные силы в них задействованные, осталась недостаточно освещенной в отечественной инстаграфии. Командующий фронтом АИ Ерёменко предпочел, предпочел вообще дистанционироваться от проведения контрударов, ссылаясь на занятость обороной города. Командующий фронтом АИ Ерёменко предпочел вообще дистанционироваться от проведения контрударов, ссылаясь на занятость обороной города. своих мемуарах он пишет: Я же не мог уделять достаточного внимания этому фронту, поскольку всецело был занят на главном направлении на Юго-Восточном фронте, который непосредственно оборонял Сталинград. Одновременно он с резкой критикой обрушился на своих заместителей, отвечавших за фронт к северу от города. Главный объект критики – ВН Гордов. К тому моменту был мертв и ничего в свою защиту сказать не мог. Вина за неуспех наступлений была также широким жестом возложена на Жукова. В сентябре на Сталинградский фронт приехал генерал армии товарищ Жуков, как представитель Ставки. Он участвовал в организации вышеуказанных контрударов и, несомненно, причастен к связанным с ними ошибками. Ни в Сталинграде, ни в штабе Юго-Восточного фронта он не был, а проехал прямо в штаб Сталинградского фронта, находящегося в 40 километров севернее от города. Приезд Жукова нас несколько обнадежил. Мы рассчитывали, что с его помощью Сталинградский фронт сможем реализовать выгодное положение своих войск по отношению к противнику и окажет более действующую помощь Юго-Восточному фронту, противостоявшему основному напору врага в самом городе и на его южном фланге. Однако наши надежды во многом не оправдались. Попытки Сталинградского фронта ликвидировать вражеский прорыв после приезда Жукова, так же, как и до него, остались безуспешными. Однако, сохранившиеся в архивах планы наступательных операций содержат автографы Еременко и его подпись. Так, например, вышеупомянутый план наступления 24-й армии от 27 сентября подписан А.И. Еременко и заместителем начальника штаба Сталинградского фронта генерал-майором Н.И. Рухле. соответственно Например, военный совет 24-й армии составлял план контрнаступления с ремаркой в разделе Решения, в основном указанные фронтом. Так что Андрей Иванович разделяет ответственность за контрудары 1 гвардейской, 24-й и 66-й армии с ГК Жуковым, ВН Гордовым, КС Москаленко. ДТ Козловым и Р.Я. Малиновским. Конт-удары – это такая же неотъемлемая часть Сталинградской битвы, как бои в городе. Их забвение – по меньшей мере несправедливость по отношению к тем, кто в этих контрнаступлениях участвовал. По сути, свои контрнаступления Сталинградского фронта не отличались от боев в самом Сталинграде. Чуйков точно так же бросал в бой прибывающие резервы, стремясь отбить Мамаев курган и центральную часть города. При минимальной поддержке танков успехи контрударов 95-й и 284-й стрелковых дивизий были едва ли не ниже, чем первой гвардейской армии. Разница была только в масштабах контрударов, то есть в количестве задействованных соединений. Однако деятельность Еременко и Гордова в качестве руководителей Сталинградского фронта явно не, удов... не удовлетворяла... явно не удовлетворяла Верховное командование. Перестановки в управлении войсками на Сталинградском направлении шли практически постоянно с того момента, как с командования сняли такого титана, как С.К. Тимошенко. 28 сентября последовал приказ ставки ВГК номер 994-209, в котором не только были изменены наименования двух действующих фронтов, но и сменены их руководители. В связи с усложнившейся обстановкой под Сталинградом, большой протяжённостью фронтов и возросшим количеством армий в них, а также в целях удобства управления Ставка Верховного Главнокомандования приказывает первое Образовать в районе Сталинграда два самостоятельных фронта с непосредственным подчинением каждого из них Ставке Верховного Главнокомандования из состава Сталинградского фронта, Донской фронт, включив в него 63-ю, 21-ю, 4-ю танковую, первую гвардейскую, 24-ю и 66-ю армии. И из состава юго-восточного фронта Сталинградский фронт, включив в него 62-ю, 64-ю, 57-ю, 51-ю и 28-ю армии. Второе. Назначить командующим Сталинградским фронтом генерал-полковника товарища Ерёменко А.И. Третье назначит командующим Донским фронтом генерала-лейтенанта Рокоссовского КК, освободив его от должности командующего Брянским фронтом. Де-фактор ставка четко разделяла между двумя военачальниками зубрами войска. Ранее находившиеся под управлением А.И. Еременко состав армии новые фронты наследовали от своих предшественников Сталинградского и Юго-Восточного фронтов. Заместитель командующего фронтом В.Н. Гордов и начальник оперативного отдела И.Н. Рухли были сняты с должностей и зачислены в распоряжение Народного комиссара обороны. Начальник штаба фронта К.А. Коваленко был повышен в должности до заместителя командующего. К.К. Рокоссовский пришел на должность командующего Донским фронтом со своим начальником штаба М.С. Малининым.